Огромную стоянку теперь занимали машины рабочих второй смены. Солнечные лучи отражались от ветровых стекол, выстроившихся колоннами и шаренгами автомобилей. Кенни повернулся к ней. «Надо быть осторожнее, Кейси. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да», — ответила она, — «понимаю». Она осмотрела свою одежду. Блузку и юбку пересекал жирный след». «У тебя есть во что переодеться?» — спросил Кенни. «Нет, придется ехать домой. Я отвезу тебя». Кейси хотела отказаться, но передумала. «Спасибо, Кенни», — сказала она. «Здание администрации, 18.00». Джон Мардер оторвал взгляд от стола и посмотрел на Кейси. «Я слышал, в 64-м ангаре что-то произошло?» — спросил он. Ничего особенного. Я кое-что проверяла. Мардор кивнул. «Я запрещаю тебе появляться в цеху в одиночку. Если тебе нужно туда пойти, бери с собой Ричмана или кого-нибудь из инженеров». «Хорошо. Сейчас не время испытывать судьбу». «Понимаю». «Теперь давай о репортере», — сказал Мардор. «Что он затеял?» Джек Роджерс работает над статьей, которая может доставить нам неприятности. Профсоюзы обвиняют нас в намерении передать производство крыла Китаю. Произошла утечка документов, якобы подтверждающих это. Роджерс объясняет утечку трениями в руководстве. Трениями? переспросил Мардер. Какими еще трениями? Он утверждает, будто бы вы с Эдгартоном ведете непримиримую борьбу и спросил, не отразится ли конфликт в руководстве на судьбе сделки. «О, Господи!» — раздраженным тоном отозвался Мардор. «Это попросту смешно. В этом вопросе я поддерживаю Гэлла на все сто. Контракт необходим компании как воздух, и никто из нас не выдавал никаких секретов. А что ты ему сказал?» «Мне удалось уговорить его повременить со статьей», — ответила кейс. «Но если мы хотим, чтобы она вовсе не вышла, нужно скормить Роджерсу что-нибудь более заманчивое. Например, устроить интервью с Эдгартон, либо предоставить исключительные права на освещение сделки с Китаем. Только так мы заткнем ему рот». «Все это прекрасно», — сказал Мардор, — «но Гел не общается с прессой. Я могу попросить его, но он вряд ли согласится. «Может быть, кто-нибудь другой?» — предложила Кейси. «Например, вы». «Все не так просто», — заметил Мардер. Гэл велел мне уклоняться от встреч с представителями средств массовой информации до тех пор, пока не состоится сделка. «Я вынужден соблюдать осторожность». «Этому парню можно доверять?» «Насколько я его знаю, да». «Если я сообщу ему кое-что по секрету, он прикроет меня?» «Конечно. Все, что ему требуется, это материал для публикации». «Ну, коли так, я встречусь с ним». Мардор черкнул что-то в блокноте. «У тебя все?» «Да». Кейси повернулась, собираясь уходить. «Кстати, как дела у Ричмана?» «Отлично», — ответила Кейси. «Просто ему не хватает опыта». «Кажется, он довольно сообразительный малый», — сказал Мардор. «Загрузи его работой, поручи ему что-нибудь». «Ладно», — отозвалась Кейси. Мардор поднялся из-за стола. «Встретимся завтра на совещании ГРП». Едва Кейси ушла, открылась боковая дверь, и в кабинете появился Ричман. «Ты тупой болван» прорычал Мартор. Ее едва не убили в 64-м ангаре. Где ты был? «Ну, я уясни себе хорошенько», сказал Мартер. «Я не хочу, чтобы с Синглтон что-нибудь случилось. Ты меня понял? Она нужна нам целой невредимой. Она не сможет работать лежа на больничной койке». «Я все понял, Джон». «Вот и славно. Не отходи от нее ни на шаг» пока мы не утрясем это дело. Отдел гарантии качества. 18.20. Кейси вернулась в свою контору на четвертом этаже. Норма до сих пор сидела за своим столом. В углу ее рта висела сигарета. «Тебя дожидается очередная пачка», — сказала она. «Я положила документы тебе на стол». «Ясно». «Ричман уехал домой». «Ясно». Во всяком случае, он рвался побыстрее смыться. Я разговаривала с Эвелин из бухгалтерии. И что же? Пока Ричман работал в маркетинге, его разъезды оплачивались из фонда обслуживания клиентов. Это липовый счет, на котором держат деньги для взяток. Наш парень профукал целое состояние. Сколько? Лучше сядь, не то упадешь. 284 тысячи долларов. Ух ты, воскликнула Кейси, за три месяца? Да. Для лыжных забав многовато, заметила Кейси. Каким образом списывались расходы? На представительство? Имя клиента не указывалось. В таком случае, кто подписывал счета? Этот фонд принадлежит производственному сектору, ответила Норма. Иными словами, он в руках Мардора. стал быть, средство отпускал. Мардер? Видимо, да. Эвелин пообещала разобраться. Остается лишь запастись терпением. Норма перебрала бумаги на своем столе. Больше ничего важного. Фавб задерживает стенограмму переговоров в пилотской кабине. Многое говорилось по-китайски, и переводчики расходятся во мнении относительно смысла сказанного. Транс-Пасифик готовит свой собственный перевод. Так что чего и следовало ожидать, сказала Кейси, вздохнув. В случаях, подобных инциденту с 545-м, запись переговоров в кабине передавалась ФАВП, которая излагала их в письменном виде, поскольку голоса пилотов являются собственностью перевозчика. Однако всякий раз, когда речь шла о зарубежных авиакомпаниях, возникали трудности с переводом. Элисон звонила?» — спросила Кейси. «Нет, милая, по личным делам тебе звонил только Тедди Роули». Кейси вздохнула. «Забудь о нем. Я хотела посоветовать тебе то же самое». Уединившись в кабинете, Кейси перелистала бумаги, лежавшие на ее столе. Большинство из них касались происшествия с 545-м. На первой странице перечислялись документы, собранные в папке. Форма ФАВП, номер 8029, предварительное сообщение об инциденте, катастрофе. Форма ФАВП, номер 8026. Отчет о воздушной катастрофе. Форма ФАВП номер 8026-1. Отчет о воздушной катастрофе. Продолжение. Форма ФАВП номер 7230. График прохождения контрольных пунктов. Станция приближения Ганалулу. Станция приближения Лос-Анджелеса. «Станция приближения Южной Калифорнии. План полета. Международная организация гражданской авиации. МОГА». Папка содержала несколько десятков страниц с картами, на которых был обозначен курс самолета, стенограммы записи регистратора переговоров в пилотской кабине и погодные карты. За папкой следовали материалы Нортона, распечатка записи сбоев в системах самолета, которая до сих пор оставалась единственным надежным источником информации. Кейси решила взять бумаги с собой. Она очень устала. Документы можно просмотреть и дома. Глендейл, 2245. Он рывком уселся в постели, повернулся и опустил ноги на пол. «Послушай, крошка!» — заговорил он, не глядя на Кейси. Кейси рассматривала бугры мускулов, на его обнаженной спине хребет позвоночника, крепкие плечи. «Это было что-то особенное!» — продолжал он. «Я рад, что мы смогли встретиться!» «Угу», — отозвалась Кейси. «Но ты ведь знаешь, завтра у меня трудный день!» Кейси была бы рада задержать его до утра, но понимала, что он непременно уйдет. Он никогда не оставался на ночь. Поэтому она сказала, да, конечно, я понимаю, Тедди. Услышав эти слова, Тедди встрепенулся. Обернувшись, он одарил Кейси своей неотразимой, чуть кривоватой улыбкой «Ты первый класс, Кейси!» Наклонившись, он прильнул к ее губам долгим поцелуем. Кейси понимала, это награда за то, что она не стала упрашивать его остаться. Она поцеловала Тедди в ответ, вдыхая едва заметный запах пива, и провела ладонью по его шее, ласково приглаживая нежные волоски Тедди сразу отпрянул. Мне не хотелось бы мчаться, сломя голову. «Да, конечно, Тедди». «Кстати, — сказал Тедди, — я слышал, ты сегодня побывала на качелях?» «Да, побывала. Есть люди, с которыми лучше не ссориться». «Понимаю. Надеюсь, понимаешь». Тэдди ухмыльнулся, поцеловал ее в щеку и наклонился, разыскивая свои носки. «В общем, мне пора». «Да, Тэдди. «Не хочешь выпить кофе перед тем, как уходить?» Тедди натягивал ковбойские сапоги. «Э, нет, крошка, рад был тебя увидеть. Это было что-то потрясающее». Не желая оставаться одной в постели, Кейси тоже поднялась на ноги. Натянув просторную футболку, она проводила Тедди к выходу и прикоснулась губами к его щеке. Тедди легонько щелкнул ее по носу. «Это «Это было что-то потрясающее», — повторил он. «Доброй ночи, Тедди», — отозвалась Кейси. Она заперла дверь, включила сигнализацию и отправилась обратно. Она выключила стереосистему и обвела комнаты взглядом, чтобы убедиться, что Тедди ничего не забыл. Другие мужчины, как правило, оставляли что-нибудь из своих вещей, чтобы получить предлог вернуться. Тедди никогда ничего не забывал. Все следы его пребывания исчезли. Лишь недопитая банка пива стояла на кухонном столе. Кейси бросила ее в ведро и вытерла влажный отпечаток ее донца. Уже несколько месяцев она уговаривала себя покончить с этим. С чем? спрашивал ее внутренний голос, но Кейси так и не смогла найти ответ. Работа отнимала слишком много времени. Ей было трудно обзаводиться знакомствами. Полгода назад Кейси вместе с Эйлин, помощницей Мардера, отправилась в бар, оформленный в стиле салуна Дикого Запада. Там собирались молодые работники киностудий. Эйлин назвала диснеевских мультипликаторов забавным народцем Но Кейси в этой компании чувствовала себя неловко. Она была не молода, не слишком хороша собой. Ей не хватало непринужденности девиц, которые расхаживали по бару в обтягивающих джинсах и коротких футболках. Парни тоже были слишком молоды для нее. У них были детские лица, и Кейси было трудно поддерживать с ними беседу. Она чувствовала себя слишком серьезной. У нее высокая должность, ребенок. Она выглядит на все сорок. Больше она никуда не ходила с Эйлин. Но это не значило, что ей не нужен мужчина. Просто ей было трудно найти партнера. Ей не хватало ни времени, ни сил. В конце концов, она плюнула на личную жизнь. Когда ей звонил Тедди и сообщал, что он находится поблизости, Кейси отпирала входную дверь, и шла в ванную приготовиться. Так продолжалось уже около года. Крисси заварила чай и вернулась в постель. Прислонившись к спинке кровати, она взяла стопку документов и начала просматривать запись регистратора сбоев, вводя по строчкам ногтем большого пальца. «А.С.П.В.Р. Тест». Шесть нолей единица. 3 ноля. Алсерво. Комп. ноля, единица. 2 ноля единица. 2 ноля. CFDS. Sense File, Шесть нолей единица. 3 ноля. AUX. Единица. 10 нолей, AUX двойка, 10 нолей, AUX тройка, 10 нолей, AUX коа, 0,1, 8 нолей.